Глава 25 Пять девочек подружились с первого класса. Они жили рядом, вместе бегали в школу, вместе возвращались, делали уроки у кого-нибудь дома. Детская дружба, как правило, приправляется обидами, выяснениями отношений, о при общении девочек и разборками из-за мальчиков. Но в этой компании ничего подобного не случалось. Даже в старших классах, даже в выпускном – Полина и Таисия были совсем не конфликтны и всегда уступали напористой лени, а Галина лишь смеялась в ответ на грубости последней. Вот Фатима иногда дулась на Напалкову. Между ними двумя порой назревал скандал, но стоило Фатиме обидеться, как Лена обнимала ее и говорила. — Я тебя люблю, но не злись, не хотела тебя обидеть. Лена очень ловко умела подлизываться ко всем, и одноклассники, и учителя считали ее милой и откровенной. Но поступила девочка в чем-то не совсем красиво, так ведь честно раскаялась, признала свою вину, попросила прощения. Фатима тоже придерживалась такого мнения, но в девятом классе она случайно увидела, как на Палково шарит по карманам чужих курток в гардеробе, ворует деньги. Фатима возмутилась. Пожаловаться учителям было нельзя. У школьников свои понятия о чести и достоинстве. Девочка просто подошла после уроков к самой Лене с прямым вопросом. «Зачем мелочь тыришь?» Напалкова сделала большие глаза. «Ты о чем?» «Не придуривайся!» – рассердилась Фатима. «Я видела, как ты в гардеробе орудовала!» Одноклассница повертела указательным пальцем у виска. «Ты того, да?» Я перчатки искала. Мое пальто на полу валялось. Шарф в одном углу гардероба, шапка в другом, а перчаток нет. Я подумала, их баба Валя кому-то другому в карман впихнула. Дура ты, Фатька! Тима растерялась. Лена вела себя спокойно. Она не плакала, не просила подругу сохранить все в тайне. В раздевалке и впрям царил бардак, а техничка баба Валя вполне была способна поднять с пола перчатки и сунуть их в первую попавшуюся под руку куртку. Фатима не сообщила об инциденте полистасий, но с тех пор начала присматривать за Леной и скоро поняла. Та охотно берет чужое. Фатима также заметила, что Напалкова предпочитает жить за чужой счет. Булочки в буфете ей покупает Полина. Когда компания идет в кино, билет Лени берет вся та же Поля. Даже проезд в метро ей оплачивает то Галя, то Тася. В конце концов Фатима обозлилась и один раз, когда девочки пошли на дискотеку, сказала... Сегодня всех угощает Ленка. Давай, купи нам мороженое. Напалкова вспыхнула. «Почему я?» «Тебя давно все кормят», — не сдалась Фатима. «Пришел твой черед кошелек расстегнуть». «Дура!» — топнула ногой Лена и убежала. В ту же секунду подруги налетели на Фатиму. «Как тебе не стыдно!» — укорила Тася. «Зачем ты так?» — подхватила Галя Потапова. «Пусть ей стыдно будет» уперлась Фатима. «Так нечестно! Мы за Ленку всегда платили, а она никогда даже и риски не купит!» «Знаешь ведь, сказала Полина, у Напалковой родителей нет, с бабкой живет на ее пенсию!» «Мы тоже не богатые, возразила Фатима. «По сравнению с Напалковой, просто королевы!» парировала Полина. «Надо ее найти и извиниться!» засуетилась Тася. Фатиме стало обидно. «Это что же получается?» Она же и виновата, мол, оскорбила сироту. Но и среди подружек обеспеченных нет. Если не можешь заплатить за билет, не ходи в кино, не бегай по дискотекам, сиди дома. Разве красиво садиться на шею слишком сердовольным подругам? После окончания школы девочки отнесли документы в один вуз. Они хотели стать актрисами. Повезло Фатиме, Лени и Гали. Их приняли. Тася пришлось испытать удачу в другом театральном училище, а Полина передумала идти на сцену, поступила на экономический факультет. Став первокурсницами, подруги попробовали поддерживать дружбу, но через год отношения свелись к звонкам на праздники, у девушек появились новые знакомые и приятели. Напалкова и Фатима изредка сталкивались на лекциях, но занимались они у разных педагогов и большую часть времени не виделись. Потом пути школьных подруг окончательно разошлись. Вернее, Фатима перезванивала с поля и Таси, а про Лену и Галю предпочла забыть. Столкнулись они внезапно в коридорах одной студии. Фатима, которая перебивалась случайными заработками, не сумела сдержать завистливого вздоха, увидав на Палкову. Та выглядела замечательно: красивое, очень дорогое платье и недешевые серьги. Лена вроде обрадовалась встрече, обняла Фатиму и засыпала ее вопросами. «Ты где? Как дела? Куда пропала?» «Снимаюсь в рекламе, похвастаться особо нечем», — грустно ответила Фатима. «Мы тоже роликами не брезгуем», — раздался за спиной знакомый голос. Фатима обернулась и увидела Тасю. «Привет, привет!» — кивнула бывшая одноклассница. «Мы, говорю, тоже на съемку прибежали. Ты в каплю касторки?» «Куда?» — изумилась Фатима. Тася рассмеялась. Это реклама фармацевтической фирмы. Кто нам всем сейчас поможет, кто примчится на коне? Доктор, доктор, это она Капля Косторки. Чудесные стихи и великолепная мелодия. Ленка очень эротично в белом халате смотрится в роли врача. Мне досталась менее выигрышная роль. Больное, замотанное в одеяло. Но после того, как я принимаю новейшее лекарство от фирмы Капля Косторки, мгновенно исцеляюсь, скидываю плед и такой канкан -кан выдаю. «Перестань!» – сердито оборвала Тасю Лена. «На самом деле мы примы театра «Занавес». Потапова тоже там. Она первая в коллектив пристроилась и нас притащила. Лучшие роли наши – Джульетта, Офелия, Леди Макбит, Сюда подрядились из-за шикарного гонорара. Понимаешь? Рекламщики хорошо платят. Не слишком-то они щедрые, – не удержалась от возражения Фатима. «Мне копейки достаются». Лена презрительно выпятила губки. «А я не жалуюсь. Впрочем, у звезд свои расценки. Всем занятым в капле касторки срочно пройти в третий павильон», — загремела с потолка. «Ну, Покедова», — заулбалась Палкова. «Позвони как-нибудь. Хочешь, я тебе билет на премьеру пришлю? Три сестры поставили. Я Машу играю». Фатима мрачно кивнула. «Спасибо». «Не боясь, в старой квартире живешь?» — с легким презрением уточнила Напалкова. «Телефон прежний? Ну, я побежала. Нехорошо опаздывать. Неприлично демонстрировать замашки звезды». Обдав Фатиму запахом дорогих духов, Лена унеслась. «Она врет», — тихо сказала Тася. «Мы сидим во втором составе. Вернее, Галка Потапова в люди выбиваться начала. Ее в сериал пригласили, а мы с Ленкой тухнем». Сюда приперлись из-за денег, по сто баксов дать обещали. Если понравимся, оставят в следующих роликах. Не завидуй». «И не думала даже», – дрожащим голосом ответила Фатима. «Таська!» – завопила с другого конца коридора Напалкова. «Офигела! Сколько ждать тебя!» Таисия неожиданно обняла Фатиму, поцеловала и, сказав, «Непременно звякну на днях», – умчалась. Больше Фатима ни с ней, ни с Леной не встречались. «И не разговаривала?» Уточнила я. Я после нашей встречи неделю помучилась и решила Тассе позвонить. Унизительно, конечно, но надумала помощи просить. Если они втроем в одном театре служат, может, там и четвертое местечко найдется. Понимаешь, к актрисам другое отношение у рекламщиков. Скажешь сознанием «Я актриса театра «Занавес». Очень занята, постоянные спектакли. И мигом рейтинг поднимешь. Денег за ролик прибавят». Ну а теперь представь, что на вопрос о месте работы я отвечаю – Нахожусь в свободном полете. Больше ста баксов от сердца не оторвут. Но мне не повезло. Таисия не отвечала. Тогда Фатима решила позвонить Потаповой. Галя явилась домой поздно вечером и никакой радости, услышав голос бывшей одноклассницы, не продемонстрировала. — С твоей стороны очень некрасиво вести себя подобным образом, — заявила Потапова, выслушав осбивчивую просьбу Фатимы. — Почему? — растерялась та... «Мы ведь когда-то дружили. Неужели трудно замолвить обо мне словечко?» «Надо надеяться, что она найдется», – еще раз ответила Галя. «А ты хочешь воспользоваться моментом и на ее место метишь?» «Чье?» – совершенно растерялась Фатима. «Тася непременно отыщется», – с жаром воскликнула Потапова. но не может же человек испариться без следа». «Таисия исчезла?» – ахнула Фатима. «Верно!» «А ты на ее ставку втиснуться решила?» «Но я ничего не слышала о ее исчезновении», — воскликнула Фатима. «Расскажи скорее, что случилось?» Потапова помолчала, затем сказала. «Я тебе не верю. Сто лет не звонила, а только Тася сгинула, мигом объявилась и про местечко осведомляешься. Гадка, не звони мне больше!» Фатима расстроилась. Ей не хотелось, чтобы бывшая одноклассница думала о ней плохо, поэтому она решила еще раз набрать номер Потаповой, но Галя не снимала трубку. Тогда Фатима звякнула по линии, и та объяснила ситуацию. Семь дней тому назад Таисия исчезла. Да подлинно известно, что она снималась в рекламе фирмы «Капля Косторки». В студии Тася была вместе с Леной Напалковой, вместе же они и вышли. Напалкова побежала по магазинам тратить полученный гонорар, а Таисия села в такси и сказала шоферу, мне нужно к Измайловскому парку. Больше Таисию никто не видел. А как вышли на шофера, не знаешь, поинтересовалась я, и тут раздался звонок в дверь. Полинка прискакала, обрадовалась Фатима и пошла в прихожую. Не прошло и пяти минут, как в кухню влетела женщина, полненькая, похожая на аппетитный пончик. «Господи, Фатя, какая у тебя грязища!» — сердито заявила Полина. «Домработница не пришла!» — вяло ответила хозяйка. «Вы из милиции?» — бросилась ко мне Полина. «Слава Богу, а то я совсем измучилась! Вот, держите!» На стол шлепнулась тонкая папка. «Что это?» — удивилась я. «Не знаю», — ответила Полина, «не заглядывала внутрь, мне ее галка отдала, пришлепала ко мне ближе к утру, вот ненормальная, промокла вся, дождь такой лил, ну, прям потоп настоящий, вам нравится, когда в дверь внезапно трезвонит около трех ночи?» «Нет», — покачала я головой, «и мне тоже», — выпалила Полина, «муж в командировку укатил, дома только я, ребенок маленький и свекровь больная». Сначала я подумала, что хулиганы балуются. У нас подъезд без замков, квартира на первом этаже. Решила, не пойду открывать. А звонят безостановочно, пришлось топать. Гляжу в глазок Потапова. Я дверь распахнула, накинулась на нее. Ты что, идиотка, зачем приперлась в такое время? Ребенка мне разбудишь и бабку. А Галка? Неожиданно Полина осела на табуретку и тихо спросила. Они умерли? «Обе! И Галка, и Ленка!» «Да!» – кивнула я. «У меня дочка подрастает!» – судорожно зашептала Полина. «Мне никак в могилу нельзя! Заберите папку, Я ничего не знаю! Ленка мне ничего не рассказывала! И Галка тоже! а таси я и не слышала!» Я встала, вымала еще одну чашку, наплескала мне ее воды, протянула Полине и сурово приказала. «А теперь рассказывай все!» — Нечего мне рассказывать, — лязгая зубами о край посудины, ответила Полина. — Папку прочитайте, но я ее не перелистывала. че слово, хотите, перекрещусь. Я положила руки на плечо Полины и почувствовала, что она сильно вспотела. — Поля, — почти нежно сказала я. Лена умерла, за ней последовала Галя. Похоже, подруги вляпались в нехорошее дело и их уничтожили. «Куда пойдет киллер дальше?» «К вам». «Почему?» – прерывисто дыша осведомилась она. «Обычный расчет», – пожала я плечами. «Есть три подруги, две в курсе некой тайны и пытаются шантажировать человека. Неужели они ничего не сообщили товарке Полине?» «Нет, нет, нет!» – задергало головой Поля. Но убийца уверен в вашей осведомленности и рано или поздно явится с ножом или пистолетом, — сказала я. — Впрочем, может толкнуть вас под поезд в метро, спихнуть с эскалатора, подстроить наезд машины. Есть масса способов убрать человека так, что все вокруг подумают. Произошел несчастный случай. Полина взвизгнула и уткнула голову в колени. — И мне грозит опасность, — затряслась Фатима. Тебе в меньшей степени, ведь вы не встречались в последнее время, но определенный риск есть, где три смерти, там и четвертое. Психология преступника такова, один раз убив, он станет повторять это снова и снова. С одной стороны, он считает физическое уничтожение неугодного лучшим выходом из положения, а с другой, что лично его, такого умного, не поймают. В-третьих, если он уже стольких убил, то все равно... «Суд пожизненное даст. Можно убивать дальше. Четвертого, пятого, шестого хуже не станет». Фатима подскочила к Полине, схватила ее за плечи и затрясла, словно бутылку с загустевшим кефиром. «Немедленно выкладывай правду. Я отлично тебя знаю. Ты сейчас врешь. Галка с Ленкой тебе все рассказали».